Глава шестнадцатая Немного проморгавшись, избавляясь от отпечатавшихся в глазах узоров, я применил кольцо врагов, расшвыривая железяки по сторонам. Мгновение передышки дали мне время оценить обстановку. Я находился в коротеньком коридоре, перекрытом с обоих сторон массивными каменными плитами. Короткой серии прыжков я перенесся к другому концу тупика и вновь активировал наблюдательность осторожно осматривая преграду. Здесь тоже был тот же ярко сверкавший узор, не позволяющий ничего за ним рассмотреть, как бы я ни старался. Звенящий топот доспехов раздавался уже в паре метров от меня, когда я оставил свои попытки и вновь прыжками ушел от врагов на другой конец короткого коридора. Черт, они не просто тупые железяки, Констатировал я очевидный факт, после того, как стальные костюмчики вновь рванули ко мне, оставляя за собой редкую цепь охранников. Теперь невозможно будет даже на некоторое время избавиться от атак, прыгнув в другой конец ловушки. Впрочем, этот вариант и без того способен был лишь подарить короткую отсрочку. Придется подумать, тут мой любимый способ крушить всех не поможет. Врагов я уже оценил, как только они появились. Редкий стальной охранник, уровень 113, навыки, нерушимая броня, мощь, выносливость, фехтование. Радовало лишь то, что издалека они ничем не могут навредить. А огорчало, толку от этого никакого. Силы их не взять, это ясно. Значит, должен быть какой-нибудь другой выход. Что это вообще такое? Не нежить это точно. Духи, големы, куклы, артефакты, элементали… Против каждой из этих дряней у меня были припасены кое-какие грязные штучки. Не зря я оставил у торговцев столько монет, пополняя свою коллекцию наборов для борьбы с любыми противниками. Можно было бы узнать, использовав свиток познания. Но, дороговато, есть и более дешевые расходники, с помощью которых можно прояснить вопрос с методом тыка. Вновь, избегая атак всей арабы, я телепортнулся в дальний конец к одинокому охраннику. Для начала старый добрый астральный паразит, который в половине возможных случаев на краткий миг обездвижил бы противника. Но не в этом. Не запнувшись ни на мгновение, доспех продолжал теснить меня в угол. Значит, не кукла, управляемая далеким кукловодом, не артефакт и немного еще чего. Может, это духи вселились в доспехи? Изгнание тоже не сработало не только не убив противника, но даже и нисколько не ослабив. Голем? Тогда должен быть какой-то активатор, ключ, без которого куча железа будет просто кучей железа, как оно и должно быть. Пока я ставил эксперименты, подтянулись еще желающие испытать мои доспехи на прочность. Так что пришлось прыгать туда, где остальных болванчиков было поменьше. Вновь активировав наблюдательность, я внимательно стараясь не ослепнуть от ярких узоров просвечивающих сквозь железные тела моих врагов стал осматривать слишком уж активные доспехи чуть левее центра груди на месте сердца у каждого из них виднелось пятно по цвету отличающееся от других более подробно все рассмотреть мешал сбивающий с толку яркий свет но я уже почти не сомневался это были големы самый простой способ уничтожить ключ Молния уже доказала свою эффективность. Правда, вот раньше я применял нужный эффект не там, где надо. Но сейчас... С резким треском с моей руки сорвалась ярко-синяя молния, на миг затмившая своим светом даже сверкающие узоры на стенах, и врезалась в грудь доспеха, выжигая его сердце. В тот миг, как разряд проплавил дыру в стальной груди, все детали снаряжения со звоном посыпались на пол, чтобы через секунду растаять. Ну а дальше было проще некуда. Я прыгал между латами, выжигая их внутренности и рассыпая набор железяк по полу. Десять молний, десять стальных кучек. На это потребовалось всего лишь несколько секунд. Как только последний из стальных охранников был уничтожен, узоры на стенах погасли, заскрежетало, и перегородившие коридор каменные блоки поднялись наверх, открывая проход в обе стороны. Что было позади, я уже знал, Так что полный вперед. Судя по карте, впереди было большое помещение, располагавшееся точно в центре локации. Либо финал, либо проход на следующий уровень. В одном я не сомневался. Наверняка там меня поджидает босс. Да ещё небось с кучей своих прихлебателей. Стоило мне перешагнуть порог, скорее даже прошмыгнуть внутрь, с опаской косясь на нависающий сверху каменный монолит, как раздались редкие хлопки аплодисментов. «Поздравляю вас, юноша! Не каждый способен одолеть мою охрану!» «Говорящий монстр или непись? Не зашибить бы ненароком кого!» Все эти мысли пролетели в одно мгновение, а затем я увидел местного обитателя. Джин, точнее, редкий джин-охранник, уровень 124. «Ух ты!» А я ведь так и не сходил в турнирной локации во дворец исполнения желаний, так что с этой расы был пока не знаком. Одетый в переливающийся халат, весь в золотых цепочках и перстнях, с тюрбаном на голове, в центре которого сверкал огромный красный камень, неподалеку от меня парил в воздухе джин. Сверху, как человек, один в один, но вот ниже пояса, он постепенно терял материальность. Опятки так вообще были невидимы обычным зрением. Полагаю, вы пришли за этим, указал он на каменную шкатулку, скорее ящичек. Нет, вынужден был признаться я, хотя его тоже хотелось забрать. Мне бы свиток какой-то, не подскажите, где он? В ковчеге, любезно отозвался Джин. Я заозирался в поисках корабля. Ковчег же это здоровое судно, на котором, помнится, Но и возил по морям каждой твари по паре. Судна не было, и я укоризной посмотрел на обманщика. «А, -а, -а ковчег где?» Почему-то, страдальчески закатив глаза, тот молча тыкнул в тот же ящик. «Это и есть ковчег». «Значит, беру», — согласился с ним я, направляясь к каменному постаменту, на котором тот стоял. Любит тут все каменное. Хотя что с них взять? Раньше ведь полимеров не было». Мои мысли прервалась стена пламени, взметнувшаяся метра на три вверх, прямо перед моим носом. Если бы не недавно сделанная защита доспеха от перепадов температур, наверняка опалил бы себе брови с ресницами. Еще один плюс моей забывчивости. Ведь я забыл деактивировать отвечающих за защиту от небесного холода нанитов. Надо бы привязать кольцо наборов к доспеху и подобрать набор установок для доспеха, Вроде есть такая возможность. Хотя о чем это я думаю? Опять отвлекаюсь, когда не надо. «Может, не будем?» – предложил я вроде разумному Джину. «Будем!» – не согласился тот со мной и метнул в меня классический фаербол. Я тут же прикрылся щитом, попав в который шар огня расплескался огненными брызгами, перекрыв мне обзор. Когда пламя спало, Джина нигде не было. Я завертелся по сторонам, высматривая противника как обычным, так и волшебным способом. Но зал был пуст. Лишь я, каменный сундучок и стена пламени между нами. Может, испугался и сбежал? Да и какая разница? Надо хватать ящик и рвать на выход. Телепортнувшись к шкатулке, я потянулся к ней. Когда вдруг надо мной, подобно капле из крана, только метрового диаметра, набухла какая-то огненная субстанция и шлепнулась вниз, облепив меня пламенем. Наниты, отвечающие за температуру, гибли пачками, спасая меня от липкой горящей гадости. А так как я не озаботился наклепать их достаточно много, скоро жар стал проникать сквозь доспех, заставляя меня потеть. Больше от ужаса, чем от высокой температуры. Черт, с напалмом я еще не сталкивался. Применить заморозку на себе... Нет, вдруг лишнего отморожу. Тут пригодился бы поток воды, которым с меня смыли липкую ядовитую субстанцию во время боя с уником. Но чего нет, того нет. Накинув каменную кожу, способную на некоторое время защитить меня от пламени, я прыгнул в сторону. Облепившая меня субстанция никуда не делась, грозя вскоре превратить меня в игрока-гриль с ароматной прожаренной корочкой. А если так... Представив, что я переношусь в сторону, оставляя всю липкую субстанцию позади, я совершил еще один прыжок. Сработало. Вся гадость осталась чадить черным дымом на полу зала. А радостный я получил в спину удар огнешара, взорвавшегося при попадании. Бабахнуло. Меня швырнуло, кувыркнуло, ударило. В общем, в себя я пришел, когда уже валялся у стены, о которую меня приложило после взрыва. Едва лишь мысли немного пришли в себя, я тут же телепортнулся в сторону и сделал это очень вовремя. В то место, где я лежал, влетел еще огненный шар, с грохотом взорвавшийся и оставивший после себя опаленное пятно. Вновь отпрыгнув, я пустил россыпь каменной шрапнели в то место, откуда, как мне казалось, прилетел снаряд. Затем опять прыгнул в сторону. А на том месте, где я был мгновение назад, вспух пламенный цветок. Фаерболл неожиданно прилетел совсем с другой стороны. Мечась как заяц по комнате, я пулял в разные стороны, пытаясь зацепить невидимого противника, а он пытался подловить меня, щедро расшвыривая по залу шары огня. Поняв, что эти салочки могут продолжаться до бесконечности, я вернулся к своему прежнему плану «хватай и беги». Но Джин был, к сожалению, вовсе не глупец, так что окружил необходимый мне ларец огненной клетью, что опаляло меня жаром при одном только приближении к ней. Каменная кожа, не выдержав прямого попадания, уже слетела, так что я был полностью беззащитен перед огнем. Скомбинировав свитки и зелье защиты от огня, а также повышение характеристик, я сумел подойти и даже шагнуть внутрь клети, но после этого мое здоровье начало убывать со страшной скоростью, поэтому дальше соваться я не стал. Прыгнуть же к каменному ларцу телепортом было невозможно. Переплетающиеся нити огненной клети перекрывали обзор во всех диапазонах. Беспрерывно попрыгав еще минуту, бесполезно тратя ману на снаряды, я понял, этот раунд за Джином. Идей, как его сейчас одолеть, у меня не было. Резерв манны подходил к концу, поэтому я серией прыжков переместился к выходу из обители столь неприветливого создания. Метнувшись через коридорчик, я телепортнулся сквозь стены и замер, настороженно вертя головой во все стороны. Хотя это и было бесполезно, но немножко успокаивало. Преследовать меня, зловредный, весь обвешанный цацками понтовитый обладатель тюрбана с камешком не стал, поэтому я поплёлся на выход, изредка сокращая путь прыжками сквозь стены. Покинув локацию, подвёл итог. Где-то за пару-тройку часов я набил под 50 тысяч опыта, что было совсем неплохо. Тем более, учитывая, что это был мой первый заход. Знакомство с местными жителями, так сказать. Уверен, за второй раз я пройду все раза в два быстрее. А это совсем неплохие деньги, если мерить в монетках опыта. Как победить трусливого джина, скрывающегося от честной битвы, у меня тоже был план. Даже два. Нет, три. Первое – прикончить хитреца одним ударом, как только он будет меня встречать, хлопая в ладошки. Второе – чуть более хитрое – сразу же хватать ящик и удирать. Ну и третье – самое мое любимое – ломиться напрямую, наплевав на все хитрости, ловушки и атаки. Для последнего метода мне нужны были наниты, защищающие от жара. Много нанитов. И благодаря вольфраму, что в избытке имелся у входа в локацию, я легко мог понаделать столько крошечных роботов, сколько необходимо. Плюсом данного метода было то, что я пущу в дело хоть часть сырья, что пришлось бы оставить здесь. Минусом – время и, как обычно, большой расход маны. Впрочем, с маной стало несколько проще, благодаря увеличившемуся уровню насоса, форсажу, а еще повысившему свой уровень амулету который хоть и немного, но тоже улучшил насос. А кроме того, я наконец-то стал увеличивать не только частоту, но и дальность телепорта, пуская на это все даруемые амулетом новые уровни. Пока, правда, прогресс был небольшой, всего 12 метров вместо 10. Но ведь это только начало, так что впереди бессонная ночь. Загрузив экстрактор под завязку вольфрамом, я врубил форсаж насоса, И вновь нырнул в локацию, где, проигнорировав приветствующих меня трубным ревом слоников, ракеты устремился ко входу в заброшенный дворец. Эх, все же надо взять красную накидку, которая будет красиво развиваться в полете. Не обращая внимания на кинувшихся ко мне обезьянок, я сходу телепортнулся сквозь дверь во дворец, надеясь, что местная живность не станет вламываться в дверь в попытках до меня добраться. И правда не стали. То ли забыли про меня, едва я исчез из вида, то ли алгоритм их поведения был кривовато прописан. Но никто, кроме жуков с мумией, меня беспокоить не стал. Ну а с ними у меня был разговор короткий и жесткий. Я вам смерть, вы мне опыт. До тех пор, пока не опустил экстрактор, я успел зачистить где-то треть дворца. В следующий раз будет побольше. Ведь сейчас переработка материалов подстегивалась форсажем. Поднял амулет до 83 уровня, вышел из локации, вновь забил экстрактор под завязку и вернулся. Затем повторил еще раз, а потом еще, еще, еще. Редкий амулет инструмент мастера достиг сотого уровня. Приобретено новое свойство интеллектуал. Новое свойство, несмотря на несколько возвышенное название. Было довольно простым, увеличивая выбранные навыки дополнительно на интеллект, деленный на два уровней, что сразу подняло насос и телепорт еще на 30 ступенек. В итоге 180 уровень насоса и 188 телепорта. Последний мог бы быть 190, но парочку я потерял из-за смерти. Но и без того дальность одного прыжка теперь составляла 600 метров. С учетом скорости отката заклинания. Моя максимальная скорость перемещения прыжками стала больше 80 тысяч километров в час. Теперь обогнуть планету я мог всего за полчасика. И надобность в планетарном портале, в общем-то, отпадала. Разве только ману сэкономлю. А добраться до орбиты так вообще дело нескольких секунд. Все же 24 метра в секунду – это довольно впечатляюще. После этого я стал вкладывать добытые очки опыта в интеллект ведь мало того что он является крайне полезной характеристикой для магов улучшая многие их навыки так еще и амулет теперь на него завязан повышу характеристику улучшу насос и телепорт в итоге еще несколько часов я улучшал эту характеристику вкладывая в нее весь опыт утром сладко зевнув и потянувшись я посмотрел на краешек солнечного диска появившегося на востоке и решил Пришла пора наказать трусливого джина, забрав у него причитающийся мне ящичек. Наниты были готовы идти за мной хоть в пекло самого ада, а их количество позволит мне вырваться оттуда невредимым. Так что это последний заход. Вновь набив экстрактор, я выставил экономный режим и шагнул в портал входа. Ради любопытства я задумал в этот раз проделать путь до дворца пешком. Даже не знаю, зря я это затеял или нет, кроме агрессивной флоры и фауны, мне посчастливилось найти лишь один цветок, что являлся ингредиентом обычного качества – ванильная орхидея. Но это все же лучше, чем полное отсутствие каких-либо радостей искателя сокровищ в здании самого дворца. Как я не обшаривал его все это время жадным взглядом, Внутри него обнаружить ничего не удалось. Кстати, заметил, что после улучшения интеллекта до 90-го мое магическое зрение стало лучше. Цвета, названия которым не было, стали различаться более четко, и именно благодаря этому я сумел отыскать ингредиент. Он выделялся своим необычным, отличным от всего окружения окрасом, да и в каменных лабиринтах это тоже помогало. Теперь ориентироваться в мешанине полупрозрачных разноцветных образов стало проще. Этот факт даже помог мне четче разглядеть сердца оживших доспехов перед тем, как я их поубивал. Внутри них были маленькие свитки. Я ради интереса разломал последний механизм, добираясь до содержимого. Но стоило мне только заполучить свиток, как голем умер, и все его части, включая активирующий ключ, бесследно растаяли. Но а я шагнул в комнату Джина, пробуя в этот раз неожиданно его прикончить. К моему удивлению, аплодисментами меня никто не встречал. Обидно. Ведь в этот раз я справился с железяками намного ловче. Зато вместо одобрительных хлопков я сначала заметил, как над каменным ящиком возникла пламенная клеть, а потом мне в грудь влетел огненный шар, после взрыва которого я вылетел обратно в коридор, который только что покинул. «Опять ты?» – задал риторический вопрос невидимый Джин. «Тебе было недостаточно уроков, полученных во время нашей последней встречи. Уходи и не возвращайся, если дорожишь своей жалкой жизнью». Однако самоуверенный какой тип и почему он меня помнит. Раньше ведь все локации с нуля стартовали, стоило в них зайти. Это немного усложняло задачу. Поморщившись, и потеряв отбитое при падении место, я поклялся отомстить первому же Джину, который, когда-нибудь, я надеюсь, попадется мне в локации, а затем, дав волю предохраняющим от жара нанитам, прыжком нырнуть вглубь огненной ловушки, защищавший сундук. Ничего не видя, я слепо шарил вокруг себя руками, поглядывая на ползущее вниз число защитников, пока, наконец, мои руки не уперлись в сундучок. Схватив его подмышку, я развернулся и побежал на выход этого маленького филиала ада. Стоило мне только вырваться из бушующего пламени, как я тут же вырубил телепорт, стремясь убраться отсюда подальше. Боюсь, Джин может быть расстроен. И правда, сначала позади меня послышался какой-то злобный вой, а затем все вокруг меня затряслось и стало с грохотом рушиться. Наплевав на мелькнувшие во мне желание немного подразнить одураченного труса, я рванул к выходу, прыжками перемещаясь от одного свободного от завала места к другому, чудом ускользая от складывающихся стен, рушащихся потолков и разлетающихся булыжников. Если бы не телепорт, быть бы мне погребенным под руинами рушащегося дворца. Лживые торговцы! Уверяли меня, что задание проще некуда. Да и магистр! Получив отскочившим камнем по голове, я выкинул неподобающие ученику мысли. Вдруг этот... Э, высокоуважаемый магистр читает мои мысли. Ведь не было там никакого камня. Выскочив из здания дворца, вернее из его руин, над которыми стояло облако пыли, я только хотел облегченно выдохнуть, как вдруг заметил фигуру джина, появившегося среди развалин. Редкий джин-охранник, уровень 146. 147, 148. Уровни росли, как на дрожжах вместе с размерами джина. Что за... подумал я и втопил педаль газа телепорта до упора, рванув к выходу из локации. Впрочем, втопил это неверно сказано. Скорее я лихорадочно прыгал вперед, выискивая выход из локации. Позади что-то рвануло, меня подхватило и куда-то понесло будто пальмовый лист во время тропического урагана. К счастью, в нужном направлении. Пролетая мимо выхода из локации, я успел в нужный момент мысленно нажать «Выйти» и, подобно пробке из бутылки шампанского, вылетел из портала. В доле секунды, преодолев десяток метров, я грохнулся на землю. Кувыркнулся, вновь подлетел, опять грохнулся, потерял сундучок, подпрыгнул, несколько раз перевернулся, пропахал в земле борозду, и наконец остановился со всего маха врезавшись во что то твердое фу облегченно выдохнул я поднимая себя с земли и присаживаясь об это что то облокотившись все же я смог а торговцам я еще сдавайся лицом на землю сопротивление бесполезно раздался неподалеку усиленный мегафоном ор на местном языке я наконец обратил внимание на окружение позади меня стоял танк не тот который я раскурочил а какой то другой встав на ноги я с удивлением огляделся меня окружали танки бмп пушки пулеметы и много от чего то злых солдат целая армия а это кто такие не стреляйте я пришел с миром заорал я поднимая руки не знаю зачем так сделал Что-то вдруг захватило меня веселье после прохождения трудной локации. «Лицом на землю, быстро!» – надрывался голос. Ну, а я в это время выпускал на волю нанитов, усиливающих физическую защиту взамен тех, которые уберегли меня от пекла, и обшаривая глазами поле, выискивая выпавший сундучок. Ага, вот он. И к нему уже подбиралась орава каких-то вояк. Совсем обнаглели. Одним прыжком, переместившись к своей добыче, я закинул сундук в инвентарь. «Огонь!» – раздался крик, и все вокруг загрохотало. Рявкнули пушки, басовито застучали пулеметы, затрещали автоматы и завизжали разрываемые пулями солдаты, которым не повезло находиться рядом со мной. Прыгнув вверх, я оглядел налетевшую на меня ораву. 5 танков, 10 БМП, много пулеметов, автоматов, гранатометов и тройка джипов сзади. Похоже, именно в них командование. Попробую разузнать, кто такие. Миг, я завис в нескольких метрах перед машиной с начальством. Вы кто такие? Вместо ответа застрекотали пулеметы, которых с каждой секундой становилось все больше и больше. Вреда мне это не наносило. Но главное ведь намерение, верно? И эти типы явно нацеливались меня убить. Так что отплачу им тем же. И заодно попробую одну интересную штуку. Вновь впрыгнув повыше, я настроил цепную молнию на три тысячи разрядов. И влив в нее почти всю имеющуюся у меня ману, направил заряд в самый центр скопления вояк. С оглушающим грохотом от моей руки вниз протянулся пляшущий канат разряда моментально испепеливший какого-то бедолагу, а от него с треском разошлись жгуты молний, мгновенно убивающие на месте любого, до кого дотягивались. Пляска вспыхивающих искр и треск разрядов внизу продолжались, наверное, с десяток, а то и больше секунд, прежде чем все затихло. Но на земле подо мной не осталось ни единого живого человека, и о недавней армии напоминали лишь пятнам выжженной земли, дочадящие да черным дымом боевые машины. Видимо, молнии что-то там подпалили, хорошо хоть не взорвали ничего. Бух! Сразу после последней мысли грохнул один из джипов, мгновенно окутываясь жарким пламенем, выпускающим вверх толстый столб жирного черного дыма. «Ну, хорошо, хоть еще что-нибудь не взорвалось», — подумал я и подождал. «Не, ничего не рвануло». А то я уж подумал, что кто-то так шутит. Читает мои мысли и делает всякие пакости. Магистры ведь так не могут? Или могут? Отложив этот вопрос, я парил высоко над землей и думал. Причина моих раздумий была одна – жадность. Несколько мешков металла, что я насобирал, было, конечно, хорошо. Но оставлять здесь доставшееся мне в честном, ну почти в честном бою, богатство в виде груд так необходимого мне металла совсем не хотелось. И Я теперь раздумывал, как бы половчее все это прикарманить. Эх, знать бы обо всем заранее, я бы при разгроме военной части у себя в городе забрал бы себе все оружие и технику. Но тогда я еще не знал, что оно мне может пригодиться поэтому просто нетронутым оставил все рядом с развалинами вояки конечно же все это вернули себе не все конечно наверняка что то успели растащить но лично я не взял ни патрона второй раз эту ошибку повторять не хотелось есть знакомый портальщик хороший написал я агенту есть два тебе какого почти сразу пришел ответ Распросив его про портальщиков, я заодно поделился своей бедой, поинтересовался насчет охраняемых складов. Слово за слово, и в итоге он вдруг оказался совладельцем моего богатства, взамен пообещав транспортировку техники и оружия на его базу и бесплатное ее там хранение. Хотя какое же это бесплатное, если он забирает половину всего? Ну да наплевать. Все равно мне весь этот хлам не понадобится. Ведь я надеялся вскоре избавиться от потерь материала, соорудив роботов-санитаров, что будут оттаскивать своих раненых и мертвых товарищей к крематорию, в смысле к фабрикам переработки сырья. Интересно, зачем все это железо агенту? Небось абсолютно без надобности. Просто по армейской привычке прет все, что плохо лежит. Впрочем, мне без разницы. Главное теперь будет, где пристроить все нажитое. А то, что между нами пара-тройка тысяч километров, уже не имело большого значения. Для меня это теперь всего парочка минут прыжков, а улучшенный насос со всеми усилениями в виде амулета и интеллекта легко покроет затраты на путь. В общем, договорившись обо всем, я остался охранять уже не мое, а наше имущество, дожидаясь, пока он на своей стороне все подготовит. Минут через 20, так никого вблизи и не заметив, я получил от агента сообщение, что все сделано. Включив режим скафандра у доспехов, я по наклонной прямой устремился в небо, примерно в нужном направлении. На высоте в пару сотен километров, откуда Земля казалась спутниковой картинкой из Google карт я метнулся к военной части агента и всего-то минут за 5-10 достиг нужного места над планетой. Дольше пришлось искать именно нужную точку. Но преодолев все трудности, вскоре я опустился возле поджидающих меня вояк. Поздоровавшись со знакомыми и поприветствовав прочих собравшихся, я уточнил кое-какие детали, после чего обратился к портальщику. «Ну что, попробуем?» Я не знал, выйдет у меня что-то или нет, но решил испытать планетарный прыжок, прихватив с собой еще одного человека. «Надеюсь, сработает». Дождавшись утвердительного кивка, я положил руку ему на плечо и, мысленно представив, что мы переносимся вместе, выбрал место назначения на карте, что было совсем несложно, так как пятнышко исследованной территории в Сомали четко выделялось среди окружавших ее тусклых очертаний местности. Кстати, раньше вокруг вообще была темнота, но после того, как я полетал над планетой, чернота сменилась смутным ландшафтом. Прыжок сработал как надо, перенеся нас с портальщиком в Африку. После этого он выбрал место, открыл портал, который на его уровне развития держался чуть больше десятка минут, за которые приготовленная заранее на той стороне техника и люди перетаскали все к себе. Мешки, кстати, я тоже не забыл с собой прихватить, заранее слетав за ними в кусты. Перед самым закрытием портала я окинул взглядом оставшуюся местность выжженная саванна, покосившиеся или даже развалившиеся строения на месте бывшей базы бандитов, куча разбросанного где попало какого-то трепья, частей амуниции, прочего хлама и редкие съезы дымки. И почему после меня всегда такая разруха? После прибытия в часть агента я прихватил с собой пару мешков деталей, оставив все остальное под охраной военных, и полетел домой. Всего через несколько минут. Тысячи километров остались позади, и далеко подо мной появился мой город. И прорвавшись сквозь редкие облака, я спикировал к главной площади. Вновь набив экстрактор под завязку, пристроил мешки на крыше здания и вошел в турнирную локацию. Пора было доложиться о выполнении задания, ну и высказать в лицо торговцам все, что я думаю об их пустяковых заданиях. Сулились золотые горы, а на деле, кстати, А что я получил, кроме опыта и орхидеи? Отойдя куда-то в сторонку от основной площади перед Дворцом Желаний, на которой суетились игроки, я достал из инвентаря каменный сундук и покрутил его в руках. Довольно большой, около метра в длину и полметра, может чуть меньше в ширину и высоту. Ларец был заперт с помощью массивных бронзовых штырей, удерживающих его крышку. По бокам были такие же бронзовые кольца, в которые, по всей видимости, вставлялись палки, чтобы людям можно было таскать эту бандуру. Это мне с моей перекачанной силой удавалось вертеть его в руках, а обычному человеку пришлось бы поднапрячься. Весом это каменное произведение искусства было под сотню килограмм. Запиравшие крышку штыри заканчивались ручками, за которые я и ухватился, потянув запоры на себя. Сначала клацнуло, потом треснуло, и каменный ящик вдруг рассыпался крупным щебнем. Черт, но ну почему вечно я все ломаю? Или это так задумано? Внутри каменного ящичка был деревянный, и вот по нему сразу было видно, что вещичка была джина, вся расписана богатыми золотыми узорами и красиво облеплена разноцветными камушками. На крышке толстым золотым барельефом, выступали силуэты двух каких-то молодых пацанов с крыльями. Откинув ее, я с любопытством заглянул внутрь. Редкий свиток заветов содержал в себе девять навыков, причем все они, хоть и обладали долгим откатом, зависели только от характеристик и были многоразовыми. То есть, по сути, для игрока это были просто-напросто дополнительные девять навыков. Изумительная вещь. И, видимо, ее придется отдать жадным торгашам. Больше никаких свитков внутри не было. Еще там был редкий сосуд манны. И это была не мана, а именно манна. Из описания стало ясно, что этот кувшинчик мог снабжать своего обладателя любым питьем и едой. Главное, чтобы она была жидкой. Достаточно было налить что-нибудь в кувшин, запомнить, и после этого он мог снабжать своего обладателя продуктами в объемах, зависящих от прокачки предмета. В общем, походный, не сухпоёк, а скорее поек Ну, наконец-то я смогу экономить монетки на еде. Однозначно забираю. Тем более вещичка редкая. Третьим и последним предметом был редкий жезл Аарона, который усиливал мощь заклинания природы, что для меня было бесполезно. А ещё раз в сутки мог превращаться в змею, уровень которой зависел от прокачки жезла. Змея, понятно, повиновалась воле обладателя жезла, по сути, являясь петом игрока. Не знаю, стоит ли оставлять себе этот предмет. Вот если бы вместо заклинаний природы он усиливал заклинания стихий, однозначно стал бы прокачивать. А вот вкладывать опыт ради лишь змеи, не знаю. Ну ладно, если что, обменяю на что-нибудь полезное. Изучив добычу, я уже не был столь воинственно настроен по отношению к торговцам. Награда и впрямь была неплохая. К тому же, это еще не все. Меня ждет сотня тысяч опыта и спасательный купол. Насвистывая веселый мотивчик, я в несколько прыжков достиг лавки моего нанимателя. Даже посвистеть толком не успел. Слишком уж длинные и быстрые прыжки. Пришлось, ради удовольствия, оставшиеся метры пройти пешком, после чего я нырнул в портал входа в лавку. «Привет, Романий! вполне искренне заулыбался я. «Как бизнес? Все, продолжаешь дурачить людей?» «Как можно?» — начал строить из себя альтруиста-скряга, в жизни не потратившей ни монетки на благотворительность. «Все мои товары наилучшего качества, продаваемые по самым низким ценам даже сам господин главный алхимик из гильдии магов выставляет здесь свои зелья а свитки это не подделки студиозов а лучшие изделия в общем если его не прервать то его реклама затянется до вечера поэтому я достав расписной сундучок из инвентаря со стуком выставил его на прилавке перед частным предпринимателем тот мгновенно забыв о своем бескорыстии жадными глазами впился в мою находку «Свиток там!» Вместо ответа я откинул крышку, показывая содержимое. Кажется, у него от жадности даже затряслись руки, когда он выхватил свиток и, будто это был его новорожденный сын, со слезами на глазах крепко прижал к груди. Может, в прошлом все же надо было еще пару часиков поторговаться насчет награды? «Что насчет награды?» Отвлек я торговца от эйфорического транса тот согласно кивнул и усеменил куда-то вглубь своих закромов, вернувшись вскоре без свитка, зато с большой монетой, достоинством в сотню серебрушек и кристаллом навыка, которые я обменял на свой спальный мешок. Полученный опыт я решил вложить в первую очередь во все, что у меня пока было ниже пятидесятого, подняв их к этому уровню. Вдруг появятся какие-нибудь полезные дополнительные свойства. А увеличение до полусотни, всего-то 3,5 серебрушки, уже сущая мелочь для меня. Можно и оторвать от чего-то более необходимого. Навык восстановления маны достиг 50 уровня. Приобретено новое свойство благодать. Полученное новшество увеличивало выработку маны во время сна и отдыха. Хотя даже с учетом этого, по сравнению с моим уникальным насосом, выработка маны была просто мизерной. Навык восстановления праны достиг 50 уровня. Приобретено новое свойство ⁇ ярость ⁇ Ярость ускоряла пополнение запасов праны наоборот во время боя. Навык восстановления жизни достиг 50 уровня. Приобретено новое свойство ⁇ жажда жизни ⁇ Раз в сутки на короткое время можно было значительно усилить восстановление жизни, что-то вроде кратковременной регенерации. Навык владения приемами достиг 50 уровня. Приобретено новое свойство усиления. Увеличение эффективности приемов. Не зря я все это затеял. Усиление приемов, пусть и не вещь весьма полезная. Навык владения рецептами достиг 50 уровня. Приобретено новое свойство замена. Свойство позволяло некоторые из ингредиентов рецептов заменить другими. Навык владения умениями достиг 50 уровня. Приобретено новое свойство умелец. Это давало мне плюс 3 умения. Навык, улучшенное владение навыками, достиг 50 уровня. Приобретено новое свойство двойное усиление. Опять усиление приемов. Причем в двойном размере. Кто-то явно мне намекает на то, что моя судьба – путь тупого громилы. Или просто совпадение? Все же на амулете выпало интеллектуал. Универсальное средство общения я решил не улучшать, так и оставив его на первом уровне. А вот кольцо с каталогом наборов усилил. Кольцо каталог наборов достигло 50 уровня. Приобретено новое свойства, дополнительные кольца. Что позволяло мне иметь в используемой экипировке плюс два кольца. Пока рано радоваться, так как я еще и имеющиеся слоты не забил. Но попозже это наверняка пригодится. Остаток опыта вложил в интеллект, подняв его до сотни, и в силу, увеличив ее до 82. двух. Так что теперь я скорее умник, чем качок. Хотя, если верить игре, так и было с самого начала. Улучшенные характеристики уже заметно стали на мне сказываться. Например, как я вертел в руках недавний каменный ящик под сотню кило. Получилось бы это у обычного человека. Вряд ли. Или мое умение быстро и ясно анализировать данные. К примеру, давняя ситуация со снайперами. Пусть я тогда и погиб, но действовал-то верно. Раньше мне никогда не удалось бы так быстро сообразить, что я под обстрелом снайперов, и принять верное решение – укрыться и уйти в невидимость. А то, что не успел, это вопрос тренировок. Или, как я недавно прыгал внутри рушащегося дворца. Я ведь мгновенно перебирал в уме множество вариантов, находя оптимальный путь, благодаря чему и сумел выбраться оттуда живым. Попрощавшись с наверняка нагревшим меня торговцем, я двинулся к Игнатиусу. Узнаю у него, как встретиться с магистром, ведь тот после выполнения задания обещал научить меня чему-нибудь полезному. Эх, надо было оставить немного опыта. Прокачал бы сосуд маны и набрал всяких супчиков. Ну да ладно, успеется. Зайдя в трапезную, застал там одного лишь своего учителя, а посетителей не наблюдалось ни одного. Поздоровавшись, унял в животе урчание. «Я же сегодня еще не завтракал, а все до единой монетки неосмотрительно потратил». И поинтересовался, как мне увидеть мага. Но был усажен за стол и накормлен. Плохо, наверное, подавлял урчание живота. После позднего завтрака Игнатиус проводил меня к охраннику, который уже сопроводил меня в зал собраний магистров, где я оказался впервые. Как оказалось, помимо самого зала для собраний, тут было и жилье местного начальства. Жило начальство неплохо, я бы даже сказал хорошо иллюзионисты и маги пространства, как рассказал мне исполняющий роль гида-охранник, устроили в здании отдельные измерения, наполненные чудесами. Вместо унылых коридоров – улицы под открытым небом, вдоль которых росли усыпанные благоухающими красивыми цветами растения разных видов. Среди цветов порхали юркие мелкие птахи радужных расцветок и перелетали с цветка на цветок бабочки огромных размеров. По совету блюстителя порядка попробовал плоды местной флоры. Первый был будто мягкая булочка с джемом. Второй – прохладное сливочное мороженое в рожке, Третий пирожное с кремом, а потом я и вовсе потерял счет разным мелким вкусностям в изобилии свисающих с деревьев и кустов. Зря я недавно поел, без этого в меня влезло бы намного больше. Любуясь видами и наслаждаясь мелодичным пением птичек, мы дошли до жилища Шрама — огромная, увитая у основания виноградом черная башня, уходящая ввысь куда-то за облака то ли иллюзорные, то ли настоящие, здесь не понять. Интересно, лифт внутри есть? Узнать этого мне было не суждено. Внутри меня не пригласили. «Здравствуйте, магистр», — вежливо поздоровался я с наставником. «Ты чего пришел?» «Задание выполнил». «Так иди к торговцу». «Уже был». «А ко мне чего пришел?» «Кажется, мы повторяемся». «Так задание же выполнил, надо бы наградить ученика». На всякий случай напомнил я. Вдруг магистр старенький уже, памяти нет, и только внешний вид благодаря магии держится. «Ты уже получил свою награду?» «Точно, не лады с памятью у старичка». «Наверное, это кто-то другой был», – тактично намекнул я. «В библиотеку я тебе дал доступ?» «Да, вроде было что-то такое». «Отправлял он меня к вредному деду за знаниями. Но при чем здесь это? Это же было еще до выполнения задания». «Ну да, но...» «Это и есть твоя награда. Все, мне некогда. Пройдешь второй тур, приходи». С этими словами он развернулся и скрылся в своей мрачной башне. Мне показалось, или за дверью, когда он ее открывал, раздались женские голоса, смех и плеск воды. Он что там, устроил себе тропический рай с мулатками у бассейна? Некогда ему. Я, значит, пупок надрываю, выполняю задания торговцев, а этот старый... Вихрь птичек с щебетанием сорвался с ветки надо мной, и я поднял голову, привлеченный шумом. Мне в лицо врезалась щедрая порция местных деликатесов, расплескав свое сладкое, липкое содержимое. Впрочем, уважаемому учителю виднее, что делать, подумал я отирая рукавом повидло с лица по дороге к выходу. «Надо бы озаботиться хорошей ментальной защитой».